Целый месяц она жила затаенной мечтой увидать отца Кира 10 июня. 10-го должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрестках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увидеть их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье.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 В доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей, большеротую бойкую девочку и реалиста, все затевавших возню и беготню по дому. Покойница под калинкором лежала на столе в зале, и ее никто не боялся. Завесили зеркала в знак печали. Строго, точно вразумляя неразумную, читала псалтырь «Ресофорная монахиня», родственница Александры Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря из уезда,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 Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетики на тонкие старые стекла, и нашелся постоялец, прожившийся дворянин Хитрова, пьяница с висячими усами в котелке и засаленные визитки с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за ошейник черно-атласного гордона, Ломовой вез два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф. Больше мебели у дворянина не было. Занял дворянин только одну комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжели, выгорели.